Темный секрет Блум На следующий день Блум вернулась в Алфею. Подруги очень сочувствовали ей, когда она рассказала им о последних новостях, но ей это никак не помогало. Блум решила во что бы ты ни стала узнать о себе как можно больше, но не знала, с чего начать. В их библиотеке точно нет книг с названием Блум, но такая была в облачной башне. Эта мысль не давала ей покоя. Просить подруг проникнуть с ней в облачную башню она не хотела. В прошлое их такое приключение плохо закончилось. Впрочем, идти в одиночку она тоже опасалась. Оставался только один вариант. На ближайших выходных Блум увиделась с Брэндоном в городе и никак не могла набраться смелости, чтобы попросить его о помощи. Брэндон заметил ее странное поведение, когда она в очередной раз не рассмеялась над его забавной историей, которые всегда ее смешили. «Что случилось?» «Я что-то не то сказал», — расстроенно уточнил он, смотря на печальную Блум. Она встрепенулась и замахала руками. «Случилось. Но ты здесь совсем ни при чем. Я подумала про родителей». Брандон поднял одну бровь. Ожидая продолжения, Блум, вздохнув, выложила все, что ее тревожило уже не первый день. К концу разговора они дошли до кафе и сели за свободный столик. Брэндон взял Блум за руку и сжал ее ладонь в попытке поддержать. Кисло ему улыбнувшись, она в итоге произнесла. «Я очень рада, что у меня есть ты и подруги. Сейчас я могу положиться только на вас». Уголок губ Брэндона дрогнул. Он нервно откашлялся. «Я бы очень хотел помочь тебе, но не знаю как». Зато знала Блум. Она взволнованно опустила глаза. «Возможно, ответы есть в облачной башне. В их архивах хранится информация о разных феях», — медленно произнесла Блум. Брэндон задумался, а потом широко улыбнулся. «Не думаю, что это сложно устроить. Я разработаю план с парнями, а ночью заеду за тобой. Уверен, у нас все получится». «Правда? Спасибо». Воскликнула Блум и кинулась ему на шею. Брендон оторопел. Блум осознала, что оказалась в нескольких сантиметрах от его лица, поэтому покраснела и отстранилась. После этого разговора они поели мороженого и разошлись по школам. Настроение у Блум стало куда лучше, чем было все эти дни. Вот только она еще не знала о том, что Ривен, подслушает разговор о плане Брэндона с и Тимми, а потом доложит обо всем Дарси, что обрадует Трикс. Ночью Блум дождалась, пока подруги заснут, а сама переоделась из пижамов в джинсы с футболкой и стала ждать Брэндона. Он появился в полночь, постучав в окно. «Привет!» — шепотом сказал он. А лучше поспешить!» Блум кивнула, и с готовностью выпрыгнула из окна на его парящий мотоцикл. Брэндон дал ей шлем, и девушка, надев его, обняла парня за крепкий торс. Брэндон нажал на газ, и мотоцикл на всех парах полетел к облачной башне. Спустя 15 минут они уже были на подлете. «Держись крепче!» — скомандовал Брэндон, и Блум послушалась, прислонившись грудью к его спине. Брэндон ускорил ветроцикл, начиная по плану теми подниматься выше. Ветер засвистел так, что расслышать хотя бы одно слово было невозможно. Рядом с мотоциклом просвистела молния, а гром после нее чуть не оглушил. Брэндон наклонился в сторону, уходя от второй молнии, и пошел на посадку. Но в какой-то момент ветроцикл случайно черпнул носом напольную плитку на крышу облачной башни, из-за чего они перевернулись и вывалились на площадку. «Ты в порядке?» — спросил Брэндон, вставая на ноги. «Да», — уверенно ответила она. «А ты?» «Вполне. Пошли», — серьезно произнес Брендон, помогая ей встать. Они вместе спустились в один из темных затухлых коридоров и тут у Блум по спине побежал холодок от воспоминаний. «Тимми закачал в нашу систему карту облачной башни, так что мы точно не потеряемся», — с улыбкой сказал Брендон. Блум почувствовал себя глупой. В прошлый раз, когда они пришли сюда с подругами, никто, включая Тек, но не додумался взять с собой такую простую вещь, как карта. Она бы могла значительно облегчить им жизнь. Брендон пошел вперед, а Блум прямо за ним». Спустя еще минут 10 Блум узнала двери, ведущие в библиотеку, поэтому поспешила к ним. Войдя в знакомое ей помещение со старыми стеллажами и горами книг, Блум осмотрелась и поняла, что книги про феи-ведьм куда-то пропали. «Где же их теперь искать?» Ох ты!» – произнес Брендон, привлекая ее внимание. Блум подошла к нему и увидела, что он рассматривает огромный фолиант, со светящимися страницами. Это одна из потерянных книг, которые, по преданию, знают ответы на все вопросы. Не думал, что они существуют, восхищенно добавил он. Все ответы... Блом положила руку на фолиант. Едва она успела задать свой мысленный вопрос, как голову наполнили образы. Она увидела трех очень старых, сморщенных и противных желтоглазых ведьм в черных одеждах. Изображение сменилось, и перед ее взором расстелилось заснеженное домино. Блум увидела, как ведьмы вытаскивают остатки энергии домино и создают рыжую девочку-младенца, а потом привязывают к ней нити. Блум резко отступила назад, испуганно вскрикнув. — Что ты увидела? — взволнованно спросил Брэндон. — Меня создали три злые и страшные ведьмы, — со слезами на глазах ответила Блум. «Как только я стану настоящей феей, они завладеют мной!» «Не может этого быть!» — Брэндон покачал головой. Блум обхватила себя руками в попытке унять дрожь, но это не помогло. В голове у нее поселилась опустошающая тишина. Брэндон растерялся. Он, как и Блум, пребывал в шоке и не знал, как ему стоит поступить. Блум расплакалась, поэтому Брэндон осторожно подошел к ней и обнял. Девушка почувствовала себя немного лучше. «Отвези меня, пожалуйста, в Алфею, тихо попросила она. Брендон кивнул, взял ее за руку и повел прочь из библиотеки. В Алфея они вернулись к рассвету. К счастью, никто из преподавателей исчезновения Блом не заметил. Попрощавшись со все еще молчаливым Брэндоном, она легла на кровать. Но Блом чувствовала себя настолько разбитой, что не смогла бы сейчас заснуть. Пока Флора тихо сопела в своей кровати, Блум поняла, что ей срочно надо чем-нибудь занять себя. В итоге она встала и решила прогуляться по тихой и сонной Алфее. Она брела по пустым коридорам, а затем и по территории школы и не заметила, как ноги сами привели ее в лес. Сев под ближайшим деревом, Блум принялась наблюдать за рассветом и падающими листьями, пока не уснула. Проснулась она от очередного листа, упавшего ей на лицо. Блом поморщилась и открыла глаза. Пару секунд она не понимала, где находится. А потом нахлынули воспоминания о вчерашнем. Что же ей теперь делать? Вдруг она опасна для окружающих? Может, ей стоит дойти до города и сдаться полицейским? Да. Наверное, так и стоит поступить. Она встала и пошла по направлению к городу. Денек вышел погожим, ярко светило солнце, а небо не застилало ни одно облачко. Блум чувствовала тоску и разочарование. Узнать о себе подобное она бы и врагу не пожелала. Блум продолжала медленно идти вперед, когда услышала какое-то копошение в кустах. Спустя пару секунд на свет вышла ведьма с короткими красными волосами и веснушками на лице. Блум напряглась, приготовившись к бою. Ведьма вскинула руки в знак добрых намерений. «Привет, а я Мирта», — тихо сказала ведьма. Блум растерялась. Ранее она еще ни разу не встречала дружелюбную ведьму. Девушка ей неловко улыбнулась. «Ну, наверное, если она представится, катастрофы не случится». «Но все равно лучше быть на чеку». «А я Блум», — ответила она. Ведьма просияла. «Я наконец-то нашла тебя», — радостно воскликнула Мирта. Блум насторожилась. «Ничего хорошего это не предвещало». «Зачем ты меня искала?» — с подозрением спросила она. «Я пришла сказать, что Айси, Дарси и Сторми обманули тебя. Я лично слышала об этом, когда решила за ними пошпионить. Понимаешь?» Они очень обидели мою подругу люси а еще постоянно меня задирают я решила перестать прятаться и попытаться дать им отпор вот ты и... воздух в легких мир ты закончился и она смущенно замолчала блом с усердием пыталась переварить всю полученную от этой странной ведьмы информацию ты случайно не про ту люси говоришь которая недавно пошла красавицей на свидание со специалистом а потом превратилась в уродину. Задумчиво спросила Блум, вспоминая историю, рассказанную ей Брэндоном. Мирта начала активно кивать головой. На Блум накатило сочувствие к Люси и Мирте. Значит, не только им с подругами от Трикс достается. «Погодите минутку, а что там Мирта упомянула про обман? Можешь рассказать о проделке Трикс подробнее?» уточнила Блум. Мирта снова кивнула. И пустилась в объяснение о созданной ими книги и очередной иллюзии. С каждым ее словом, Блум злилась на Трикса саму себя все сильнее. Сколько можно попадаться на один и тот же трюк? Зачем Трикс понадобились мои силы? С удивлением спросила Блум, когда мир то закончила. Я не знаю, ответила она. И не должна знать, потому что это тебя не касается! Сказал холодный голос позади них. Девушки обернулись и увидели Айси, Дарси и Сторми. — Я вообще советую тебе, маленькая фея, не заморачиваться насчет своего прошлого и истоков магии. Все равно мы скоро заберем у тебя твои силы. С усмешкой добавила Айси. Трикс рассмеялись, от чего Блом начала закипать. Сколько они еще будут ее преследовать? Руки Айси покрылись льдом, она приготовилась к атаке. «Четверо на одного — это несправедливо! Думаю, стоит уравнять шансы!» — сказала появившаяся из ниоткуда Стелла. Следом за ней на поляну вышли Текно, Флора и Муза. Блум посмотрела на них с нескрываемым удивлением. «Да-да, за свои поиски поблагодаришь нас после того, как мы покажем им, кто здесь главный!» — ехидно произнесла Муза, указывая на ведьм. Мирта попятилась Блум заслонила ее собой Мир-то не с ними Уверенно заявила Блум Подруги переглянулись Но ничего не ответили Сторми атаковала Винкс Но те успели трансформироваться Когда они вспорхнули крыльями И взлетели вверх Ураган ведьмы плохой погоды Прошел мимо них Хватит, Сторми, побереги силы Ведь все это Дарси использовала свои гипноволны И Винкс пропали Лишь жалкие силы нашей недоведьмы Которая решила, что сможет обмануть королеву иллюзий Ноги умерто подкосились от страха И она упала на траву Блум кинул на нее благодарный взгляд Даже она не поняла с первого взгляда Что это не ее подруги Айси атаковала их льдом но Блум быстро превратилась в фею и отразила магическое заклинание так, что ледяные осколки разошлись по сторонам и заморозили почву. Айси продолжала атаковать. Щит Блум уже начал трещать по швам, когда кто-то сбил Айси с воздуха на землю. Блум подняла голову и увидела своих настоящих подруг в блестящих костюмах. «Не знаю, что здесь происходит, но мы, кажется, вовремя». Сказала Стелла Сторми зарычала И направила в Винкс Два огромных урагана Которые зажали фейс с разных сторон Блум поспешила на помощь Но Айси ударила ей в спину Заморозив крылья И тем самым сбив на землю Трик злобно захохотали Мирта создала огромного монстра Который отвлек Сторми И ураганы пропали Винкс снова оказались свободны «Как же ты меня достала!» Взвизгнула Айси, посмотрев прямо на Мирту. Ее глаза недобро засияли. «Пора проучить тебя!» Сказала Айси и направила в Мирту поток своей магии. Поляну озарил темный свет, и на месте Мирты появилась маленькая оранжевая тыковка с глазами. Трикс рассмеялись. «Да как они смеют!» Неужели чужие судьбы для них просто игрушки? Блум почувствовала, как энергия поднимается по ней, будто пар от закипающего чайника. Она сосредоточилась, усиливая ее и выпуская на волю. Яркое пламя отшвырнуло всех в разные стороны. мы поняли, что проиграли бой и поспешили исчезнуть. Блум отпустила свою магию и рухнула на поляну. Сил у нее практически не осталось. «Все в порядке?» спросила она, осматривая поляну. Подруги тем временем выбирались из кустов, вытаскивая листья и веточки из волос и отряхивая одежду. «Почти все!» ответила Флора, указав на мир ту тыкву. «Не думаю, что у нас хватит сил расколдовать ее сейчас. Тогда возьмем с собой. Она очень помогла мне, и я не могу оставить ее в беде» уверенно заявила Блум. Подруги согласились с ней, и все вместе вернулись в Алфею к закату. На ужине они буквально накинулись на все вкусные блюда, которые перед ними стояли. Блум подумала, что курица с картошкой еще никогда не была настолько вкусной. На душе у нее полегчало. Пусть она и не узнала ничего о себе, но не стала марионеткой злых старых ведьм. А значит... Хотя бы это можно было отпраздновать.